Глава девятая. Интерлюдия. Осень. Еще пока не плаксивая и без пронизывающего до костей ветра. Ее дыхание с нотками уходящего лета ласкало нежную кожу Райлы. Женщина стояла на берегу Сальваны и глядела, как она неспешно перекатывает свои тяжелые воды, направляя их куда-то далеко, на север, в сторону нефритовой гряды, чтобы впасть в необъятное море, имя которому Сорь. Обхватив свои плечи руками, зябко поежилась. Волшебная река всегда была ледяной, какое бы время года ни было. Взор красивых зеленых глаз, невероятно редких для орков, устремился на противоположный берег. Город. Имя ему дала Аруна. сульёбган Восход. Дочка считала, что именно так и никак иначе должна зваться столица, возрождающегося практически из небытия народа. И в этот раз даже Анс не стал спорить с приемной дочерью. Название подходило просто идеально. Оно было объемным, сильным и несло в себе необходимый посыл для всех разумных. «Ты почему тут одна?» Анс Горласкова обнял жену за талию и аккуратно прижал ее к себе. «Тут холодно, тебе нужно себя беречь». И мягко погладил слегка округлившийся животик Райла. «Я же тебе говорила, супруг мой, что не полевой цветок и даже в положении способна выполнять привычную работу. «Говорила, говорила!» — усмехнулся вождь и добавил. «Но тем не менее, повторюсь, ты теперь не простая арчанка из стойбища на краю земли, ты королева и мать будущего принца или принцессы». «Так-то оно так!» Райла ловко повернулась в кольце его рук, чтобы посмотреть в темные глаза супруга. Но столько дел, что орков просто не хватает, и я не могу позволить себе отсиживаться в стороне. Тут ты права. Согласно вздохнул Анс и, поцеловав жену в висок, посмотрел вдаль. Красивый у нас город будет. Да, очень. Райла обернулась, чтобы в который раз восхититься прекрасными каменными зданиями, ровными широкими улицами и работающими магами земли, которых прислал род Петеров в помощь Ансгару. «Школа для будущих шаманов, как выразилась бы дочка, набирает обороты», заметила Райла, следя, как стайка веселых арчат мчится в сторону светлого леса, а позади неспешно вышагивает их наставник, Шасиир. Райла лично учила малышей счету и письму. Ей нравилось возиться с детьми, ее вдохновляли их успехи, и в какой-то момент она поняла, что готова посвятить всю себя преподавательской деятельности». Гномы скоро отправятся к себе, но, думаю, до того момента еще с десяток домов успеют поставить. А новые орки все идут и идут, вздохнула Райла, то ли довольная, то ли обеспокоенная. Надеюсь, всем хватит места. Как-нибудь расселим. Не впервой жить по нескольку семей на одной территории. И если раньше у них были шалаши, то сейчас большие вместительные дома, некоторые в два этажа. «Не переживай, места хватит. А ежели нет, так шалашей уж точно хватит». Вождь говорил уверенно, с гордостью глядя на небольшое поселение, которое теперь смело можно было назвать городом. Жизнь в Сульюбгане бурлила. Даже стихийно образовавшийся рынок на Центральной площади, для которой гномы специально оставили место, был полон торгашей и покупателей. Пока шел простой обмен товарами. Кто-то отменно плел корзины и делал обувь, кто-то ловил рыбу и мастерил неплохие копья. Вот орки и обменивались. Сразу же после возвращения отправимся на великую охоту. Зима близко, нужно как можно больше запастись едой. Корилла растет под боком, на созданных аруной полях ее так много, что этого урожая нам до следующего года хватит. Ягод насушили в достатке, насобирали орехов, корнеплодов и грибов. Да. Славно подготовились. Еще мясо добудем, и станет совсем хорошо. Оно, как ты сама знаешь, лишним никогда не бывает». Супруги помолчали немного, и Анс заговорил снова. «Я только что по артефакту связи беседовал с королем людей», заявил он, огорошив жену. «Ого!» – удивилась Райла вся, превращаясь в слух. «Пригласил меня на осенний бал во дворце» и намекнул на некие очень важные для наших народов обстоятельства, в которых замешана Аруна. «Никуда без моей непоседы!» – покачала головой женщина. Он не стал сообщать детали, но по его голосу я прекрасно понял, что вопрос очень важный, и мне следует принять приглашение. «Ты поедешь?» «Да». «Когда собираешься?» – деловито спросила Райла, уже прикидывая, что именно собрать в дорогу мужу. Ансгар с бесконечной нежностью посмотрел на любимую женщину, который раз мысленно вознося благодарности Хеймдалю, давшему ему шанс познать любовь этой необыкновенной женщины. Через несколько дней нужно отдать распоряжение. Со мной отправится отряд из пяти орков. Хорошо. За провизию и иные мелочи не беспокойся. Все соберу в лучшем виде. И Карилу положи. Аруне она очень нужна добавил Анс и отпустил супругу заниматься делами. Райла ушла, а он остался и еще какое-то время смотрел на город, который уже любил всей душой. Это место, эта земля принадлежит оркам. Все богатства светлого леса отныне орочие и ничьи более. Вдохнув прохладный воздух, реки направился на причал, сел в лодку и поплыл на другой берег. Лично хотел проверить, как идет строительство небольшого сарая для крулов, и отдельный загон для Стианы. Безок подросла. Ее теперь сложно было назвать теленком. Еще немного, и звездочка станет полноценной коровой. И тогда им придется отправить ее к сородичам. Вопрос лишь в том, пожелает ли Стиана вернуться. Ансгар очень надеялся, что да, захочет. Недаром Кэрри уделяет ей столько времени и заботится о своей любимице. Нужно сказать, звездочка оказалась на редкость умным животным. Небольшая ферма, где выращивали крулов, удивляла чистотой и порядком. Заправляла на ней Дегни, превратившаяся из забитой всего боящейся женщины, в уверенную руководительницу. Насколько Анс знал, у нее от женихов отбоя не было. И даже Стейн, военачальник и главный по внутренней безопасности столицы орков, позабыл об Аруне и принялся ухаживать за очаровательной Дегни. Прямые улицы, у которых пока не было названий, Встроенные, чаще двухэтажные дома, уютные скамейки в тени деревьев, пригожая центральная площадь. И, как запланировала Аруна, выделено место под большой красивый фонтан. Анс довольно потер подбородок и улыбнулся стайке детей, промчавшихся мимо него с веселым гиканьем. Жизнь налаживается, и он готов был отдать все, что у него есть, ради мира и процветания своего народа. Аруна. «Читать мысли?» Я на миг подзависла, размышляя. «Должна не согласиться с вашими выводами», решительно тряхнув головой, объявила я. «Поскольку такого вида магии, как ментальная, ни у кого нет, по крайней мере, я очень надеюсь, что нет. Хотя если оно не встречалось ранее, то утверждать однозначно, конечно, нельзя. Может, где-то в другой части света что-то такое и есть. Ну да ладно, поговорим о насущном». Заложив руки за спину, я принялась размеренно вышагивать по кабинету Лары Рига, оставившего меня после занятий для обсуждения сего вопроса. «Его Величество хочет провести испытание», подал голос старый профессор. «Артефакт связи сегодня вечером заберут королевские гвардейцы. Я отправлюсь с ними во дворец. Поедешь?» «Мне бы очень хотелось», задумчиво почесав висок, Все же вынуждена была отказаться я. У меня дополнительное занятие по магии воздуха. Первое. Пропустить его никак нельзя. Тогда завтра. И завтра тоже. У меня факультатив по магии земли. А послезавтра... Опередила я мужчину, который открыл было рот, чтобы предложить другой день. Факультатив по артефакторике. И одновременно по сражению на мечах. И как ты собираешься успеть на них? Заинтригованно спросил препод, приподняв белоснежную кустистую бровь. «Ну...» Поковыряв носком сапога каменный пол, замялась, но после ответила, глядя в глаза Лареру Эдварду. «Вы же меня отпустите?» «Так и знал!» Выдохнул он, а потом все же кивнул. «Отпущу. Ты и так перерабатываешь на моих занятиях». «О, так скальдюха!» Я поклонилась наставнику, сверкнув белоснежными клыками. А насчет чтения мыслей... Хм... На самом артефакте снизу, прямо под подставкой, присутствуют рунические и ливеновские символы. Правда, они не завершены и не сведены в печать. Я долго ломала голову над тем, зачем они там. Лишь место занимают и, по сути, бесполезны. Но после ваших слов на меня словно снизошло озарение». Оказывается, эта вязь несет определенный смысл. Нужно только ее доработать, и никто не сможет прочитать мысли собеседника. «Где эти знаки?» – встрепенулся наставник, и я, присев у артефакта Холмана, показала ему их расположение. «Вот как! Интересно!» «Говорю же, профессор Ренгвальд был гением, если бы ему дали больше времени!» Он бы перевернул магическую артефактурную науку с ног на голову, в хорошем смысле. «Ларер, Рик, я пойду. У меня много домашней работы. Еще запланирован поход в библиотеку, поскольку пора бы уже воспользоваться вашей монеткой». Объявила я и, попрощавшись с задумчиво замершим преподом, закинула ученический мешок за спину и помчалась прочь из его кабинета.